Глава 23. третья Звонок домашнего телефона развеял волшебство, которое возникло во время разговора с мамой. Эвелин изо всех сил хваталась за его остатки, но не сумела поймать. Нужно было ответить. «Алло?» «Эвелин, с тобой все в порядке?» «Джеймс?» «С чего вдруг он звонит ей домой и задает этот вопрос?» Да еще и голосом, прожженным беспокойством. Слушай меня внимательно, строго предупредил он, и Эвелин замолчала под властностью его голоса: Твой парень, Брэд Донован, он когда-нибудь был в Сент-Клере. Что? О чем ты вообще говоришь, я не понимаю. Эвелин, на это нет времени, просто отвечай на мои вопросы. Немного оскорбленная тем, что Джеймс так грубо заставил ее заткнуться, Эвелин все же решила, что он не стал бы так делать без причины. Насколько я знаю, нет. Он впервые в городе. Он сейчас с тобой? Да. Он в гостиной, мы собираемся ужинать. Слушай меня внимательно, Эф. Услышав нежное прозвище из уст Джеймса, Эвелин готова была выполнить любую его просьбу. «Не спускай глаз с Бретта». «Мы будем через пятнадцать минут». «Что? Джеймс?» Но он тут же повесил трубку. «Что хотел Джеймс?» — спросила Мэри. Если бы Эвелин сама поняла, чего он хотел. Своим звонком лишь внес сумятицу в их вечер. Что за странная просьба не спускать глаз с Бретта? Что Джеймс хотел этим сказать? Эмма давно нет». Ее послали за Бреттом минут семь назад, а они так и не пришли ужинать. Эвелин вошла в гостиную, не слыша собственных шагов за игрой сердца. Оно стучало так сильно, что отдавало по всем жилам. На диване не было Бретта. Племянница сидела на ковре, снова раскладывая пазл. «Эмма, детка, почему-то одна. Где дядя Брет? Все это было очень странно, но не для девочки». Она вскинула свою довольную мордашку, шевельнув хвостиком на макушке и, как ни в чем не бывало, сказала. «Он ушел». «Как ушел? Когда?» Эвелин замерла, как статуя. Все происходящее казалось не смешным анекдотом, смысл которого она не могла понять. «После того, как позвонил телефон?» «Эмма, мне нужно, чтобы ты подробно рассказала, что видела». Лучезарная улыбка на маленьком личике слегка померкла. Эмма не понимала, почему тетя расспрашивает ее об этом дядечке из большого города, да еще и с таким видом, будто она во всем виновата. Мы как раз собирались идти на кухню, но зазвонил телефон. Когда ты выкрикнула имя дяди Джеймса, Бред взял трубку в гостиной. После этого он забрал свой ноутбук, надел пальто и вышел за дверь. Только сперва он мне показал вот так. Эмма красочно изобразила дядю Брета, прикладывающего указательный палец к губам. Вроде никому ни слова. Что все это значит? Бред подслушал их разговор и сбежал, но это... Мысли Эвелин стали постепенно проясняться. Она прокручивала в голове диалог с Джеймсом, расставляя все эпизоды по местам прямо как мозаику Эммы. «Тетя Эви!» — нахмурилась Эмма. «Ваш друг сделал что-то плохое?» Эвелин не смогла ответить из-за цепей, что обмотали все ее конечности. Бретт определенно сделал что-то, из-за чего сбежал, как только услышал, что о нем говорят по телефону. «Не зря Джеймс просил не спускать с него глаз. Только следить больше не за кем». Джеймс с Беном ворвались в дом, опередив холодный вихрь, преследовавший их с улицы. За ними показалась маленькая фигурка женщины. Когда-то вошла в круг света на крыльце, Эвелин распознала в ней того психолога, что помогла им с Эммой, и что была неравнодушна к Джеймсу. «Где он?» — требовательно спросил тот, влетая в гостиную. Увидев, что там пусто, он помчался в кухню, напугав Мэри. «Где Бред? Бен кинулся к дочери, которая отказывалась участвовать во взрослых играх и выкладывала пазлы на ковре, и крепко прижал ее к себе, словно не видел десятилетиями. «Он слышал, как ты звонил». Поспешила объяснить Эвелин, чуть не задыхаясь от паники. «Слышал, что ты говорил о нем и сбежал. Уехал на маминой машине». Черт! процедил Джеймс, наконец, закончив свой обыск и останавливаясь у входной двери. «Джеймс, а теперь прошу тебя, объясни мне, что происходит». Но он не успел. Дверь распахнулась, и к вечеринке в дом Хартли прибавился еще один участник. «Что, я пропустил?» С весёлыми искорками в глазах спросил Крис Рэндл. «Симпатичный», — подумала Ванесса, разглядывая возмутителя спокойствия. «Ты опоздал!» Взъелся на него Джеймс, и тот сразу выпрямился в постойке смирно. «Я просил быть здесь немедленно!» «Я не виноват, что ты выдрал меня со свидания. У меня и так будут большие неприятности!» «Чёртов Френдл. Джеймсу хотелось в кои-то веки приструнить этого нахала, который никак не мог повзрослеть, и ни минуты прожить без шуточек в стиле Криса Ренделла Но он понимал. Сейчас был вечер субботы, законный выходной, а Крис все равно примчался по его просьбе, хотя был не обязан. А еще Эвелин, такая красивая и такая напуганная, стояла перед ним и ждала объяснений. Ее мама, жавшаяся к арке в кухне, которой и так хватило потрясений за эту неделю, Иванесса, которая молча сливалась со стенами и была здесь не к месту, но пожертвовала своим свободным вечером ради него. Им нужны были ответы, а не его разборки с подчиненными. Но Бред Донован сбежал, что лишний раз подтверждала, он причастен. Невиновные не сбегают. У него все шансы улизнуть из города, а там уже будет сложнее его достать. Объяснения подождут еще пару минут. Джеймс повернулся к Рэндаллу и включил приказной тон начальника. «Крис, мне нужно, чтобы ты поднял ребят. Свяжись с капитаном, пусть тоже поучаствует. Ищите Брета Донована за рулём красного Бьюика на выездах из города. Вряд ли он собирается задерживаться в сент клере Эвелин сбросит тебе его фотографию. Разошли всем, кто вызовется помочь. Свяжись с органами Нью-Балтимора, Лексингтона и других ближайших населённых пунктов». «Пришли им ориентировки на случай, если Бред Донован отправится туда». «Ладно, лейтенант». Две порции джина с тоником и безрассудство Ренделла исчезли. Появился профессионал своего дела, готовый выполнять любые приказы. «Но, может, сперва попробуем отследить его мобильник? Мы, конечно, не ЦРУ, но можно сделать запрос у провайдера и...» «Слишком долго. Скорее всего, им снова понадобится ордер. Так мы и до завтра не сдвинемся с мертвой точки». «Джеймс...» Тихо из своего угла позвала Ванесса и смутилась, когда все притихли и обратили все свое внимание на нее. Не думаю, что стоит гоняться за ним в городки по соседству. Как специалист по человеческой психике и поведению, я просто уверена, что он попытается скрыться в Детройте. Оттуда он может улететь домой, а уж потом из страны. Брэд Донован, во всяком случае, тот, кого я тогда подвозила и с кем успела пообщаться, Не производит впечатление человека, способного на спонтанные поступки. Ему нужен план. Он не уедет из страны, пока не соберет все вещи, и, как следует, все не обдумает. Ну, это сугубо мое мнение. Защищаясь от взглядов, Ванесса выставила руки вперед. Ладно, звучит разумно. Я уверен в твоих доводах, Ванесса. Если бы ты могла помочь? Она немного прибодрилась. все же погоня за преступником соберет больше очков в свою пользу, чем романтические похождения Бриджит Джонс. «Я с радостью. Только скажите, что я должна делать». «Езжай с Рэндаллом». Ванесса перевела взгляд на симпатичного офицера, который игриво ей подмигнул. Ей нравились серьезные мужчины вроде Джеймса О'Хара. Но парни с задорной харизмой были вне конкуренции. Ему пригодится любая помощь. «И Крис...» — окликнул Джеймс, когда они уже направились к выходу. «Самое главное — аэропорт Детройта. Они должны знать его в лицо, чтобы задержать прежде, чем сядет на самолет куда бы то ни было. Тебе все ясно?» «Предельно, босс. Считай, уже сделано». «Спасибо, Рэндл. С меня причитается». «В двойном размере?» Со смешком отсалютовал Крис уже на пороге. «За испорченный выходной...» «И сорванное свидание». Ванесса улыбнулась, от чего то порадовавшись, что это свидание сорвалось. Они забрались в Ниссан Криса и отправились выполнять приказ. Бен повел Эмму на второй этаж, чтобы быть подальше, чтобы защитить дочь хотя бы сейчас, если уж раньше он пренебрегал своей ролью защитника. Впервые ему не хотелось быть в эпицентре, крушить и ломать, как ищейка выслеживать человека, который, по всей вероятности, был как-то связан с гибелью жены. Он просто хотел закрыться в спальне наверху и обнять дочь так крепко, чтобы не слышать ни писка, ни шороха, не чувствовать ни пылинки вокруг. Проводив их взглядом, Джеймс развернулся к недоумевающим женщинам Хартли, приобняв Эвелин за плечи и виновато произнес «Миссис Хартли». «Почему бы вам не отправиться вместе с Эммой наверх? Позже вы обо всем узнаете, а пока...» Джеймс не смог закончить фразу. Он боялся, как правда может отразиться на этой хрупкой пожилой женщине, которая всего два дня назад угодила в больницу. Готовый встретить отпор Мэри, Джеймс удивился, когда увидел кивок. Мэри Хартли без лишних слов стала подниматься по ступенькам. Когда наверху послышался звук закрывающейся двери, Джеймс полностью поглотился лицом любимой женщины, еле сдерживая себя от поцелуя. Вместо того, чтобы поддаться искушению, он виновато произнес: А теперь, Эвелин, пора тебе кое-что узнать. О брате Доновани.